Дойл подал знак, и труп закрыли. Лебу молча прохаживался чуть по водоле. «Это не леди Николсон?» «Что скажете, Артур?» Спросил наконец Лебу. «Нет, это не она». «А эта женщина присутствовала на сеансе?» «Нет, никогда раньше я ее не видел». Неожиданно для себя Дойл понял, что Лебу выискивает в его рассказе слабые места. И это неудивительно, ведь он прежде всего полицейский. А настроение у всех полицейских сегодня хуже не придумаешь. Ни одному из них прежде не приходилось сталкиваться с таким продуманным и жестоким убийством. «Кто, по-вашему, это несчастное?» — спросил Дойл. Легу покачал головой. Похоже, проститутка. «Послушайте, Дойл, как вы думаете, Тем кинжалом, который вы мне описали, можно было проделать подобное? — Да, думаю, вполне. Лебу заморгал, близоруко щурясь. — А вы не могли бы еще раз описать нападавших на вас? — Они были в серых капюшонах. Сдержанно ответил Бойл, не удосуживаясь уточнить, что нападавшие были мертвецами, рты... «Грубо зашитые ниткой и смертельные раны без капли крови». Вряд ли Либу удержится от вопроса «И как это вы ухитрились убить мертвеца, Дойл?» Лебу чувствовал, что Дойл скрывает от него некоторые моменты случившегося, но, памятуя об их давней дружбе и, в общем, убежденной в том, что Дойлу действительно пришлось пройти через жуткое испытание, Он допускал такую недоговоренность. Глядя вслед уходящему Дойлу, инспектор с раздражением подумал о нескольких запутанных делах, о которых ему надо было срочно отчитаться. Но время терпит. Любил повторять, инспектор Люб. Мысленно вернувшись к обезображенному трупу женщин, он в который раз подумал о том, что такое мог сделать лишь человек, имеющие навыки практикующего хирурга. Глава шестая. Кембридж. Хорошо думается на сытый желудок. А у него не было и крошки во рту с того самого момента, как начался весь этот ужас. Рассуждая таким образом, Дойл зашел в первую попавшуюся таверну, устроился у камина и заказал плотный завтрак. Он благодарил Бога за то, что деньги, которые были у него дома, оказались не залиты липкой дрянью. Покончив с едой, Дойл раскурил трубку и, пододвинувшись поближе к огню, попытался расслабиться. Теперь его мозг напряженно работал. И Если согласиться с мнением Секера, что за всеми этими событиями стоит какая-то тайная организация, то в ней должно быть хотя бы несколько человек. Организация действует, сохраняя полную секретность, но чем больше людей участвует в деле, тем труднее удержать все в тайне. Тут уж ничего не попишешь. Вчерашние события на Чешер Стрит заставляют предположить, что такая организация существует. Что побудило прислуживавших на сеансе действовать строго по плану? Привычка подчиняться вероятно, не только. Упрекнуть этих мерзавцев в том, что они работали без вдохновения, нельзя. Кто они на самом деле? Адепты черной магии? Дойл никогда с подобными людьми не встречался и понятия не имел, как много их на свете. Может быть, их сотни? Тысяч? Что до его рукописи? то выведенные в ней типы полностью вымышленные. Тут его воображение поработало на славу, ничего не скажешь. А концепцию их зловещей деятельности и все, что с этим связано, он почти целиком позаимствовал у Блавацкой, как не стыдно в этом признаться. Отсюда естественный вывод. Если они накинулись на него только из-за рукописи, то можно представить, насколько близко подобралась к истине эта ненормальная госпожа Блаватская. И если согласиться, что в конкретном случае она оказалась права, то значит ли это, что можно безоговорочно верить всему написанному ею в остальных книгах? Вернемся к вчерашнему сеансу. Сказать что-то определенно достаточно трудно, хотя, мы ну, возьмем, к примеру, левитацию. Это делается элементарно, с помощью ниток и разных шкивов. Можно соорудить из обычных зеркал. Голова зверя, просто чучело, которое притащил в свертке под растреклятой мальчишка. Делаем вывод. Всем этим эффектом можно найти логическое объяснение, если только это не какая-то заумь, с которой Дойлу сталкиваться не приходилось. Стоп. Слишком легковесное объяснение. А это подозрительно, ведь отвратительные мертвецы с кинжалами действительно гонялись за мной по Лондону, пытаясь зарезать меня, как рождественскую индейку. Я видел все это. Жирную мерзавку, парившую в воздухе черную тень, от которой замирало сердце, монстров с грещими глазами, отражавшихся в призрачном зеркале. Я видел брата Леди Николсон упавшего на пол бездыханным, и ее маленького сына, рыдавшего в темном лесу. Я помню взгляд молодой леди за секунду до того, как ей перерезали горло. Дойл вздрогнул, но, оглянувшись, увидел, что никто в таверне не обращает на него никакого внимания. Не стоит обманывать самого себя. Я успел влюбиться в эту женщину, подумал Дойл. Может, эти твари действительно охотились за мной, но при воспоминании о том, что они сделали с несчастной женщиной и ее братом, кровь встынет в живых. Брат и сестра попали в ловушку, приготовленную для другого человека. Эти чудовища уверены, что выследили меня. Отлично. И с веков мстят за безвинно погибших.